Рущёв не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне. Утром воскресенья Никит Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале 50-х эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился именно повинность. Никит Сергеевич чаще всего выбирал мхад, хотя много раз видел практически все спектакли. Горячее сердце, наверное, раз десять не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в большом, а к балету относился равнодушно. Правда, принимал и балет, если танцевала Уланова или другая известная балерина. Любил он театр имени Моссовета, считал его своим московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актёров той поры, когда Хрущёв в начале и в середине 30-х годов только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущёва в деловые разговоры, в оценку спектаклей, Никит Сергеевич отшучивался: "Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта". И добавлял после паузы: "Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актёров?" Ту пору он не считал себя судьёй ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог оборонить ерунда какая-то, но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил копания в грязном белье. В его привязностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просматриваемом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех ли иных новинках техники и изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало. Не знаю, какие меры предпринимались по поводу кинолипы, но просмотр фильмов на какой-то срок прекращался. Во время московских гастролей Киевского театра оперы актёры бывали на даче у Никита Сергеевича. Вместе с ним он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование. Голоса у Хрущёва не было, на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов они почти всегда подхватывали слова самых забытых песен и припевок. Хрущёв родился в Курской деревне, долго ходил в подпасках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов. Рядом лежали украинские сёла, и живой обмен культурным наследием был налажен хорошо. Любила петь и его мать Ксения Ивановна. На деревенский лад она говорила: "Не петь, а кричать песню". Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, Что больше всего он ценил в людях? Прихожу к выводу деловитость, профессионализм, трудовое достоинство. Хрущёв уважал тех, кто энергично строит жизнь. Не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин, подскочил приказчик, рассказывал Никите Сергеевич, спрашивает, чего изволить. Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рука, в другой, какой желаете, правое или левое. Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем правое. Продавец посмеивается. аказалось рукава от одного пальто хрущёв не раз приводил этот пример на разных совещаниях когда речь шла о торговле заканчивал обычно на нравоучительной сентенцией вот так умели торговать дореволюционные приказчики наш советский продавец не будет морочить голову покупателю он ему говорит сам выбирай хрущёв не был призван на военную службу в годы первой мировой войны шахтёров в армию не брали Жизнь в Донбассе становилась всё тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтёрских посёлках казачьи сотни. К этому времени Хрущёв уже определил свои позиции, стал большевиком, ушёл сражаться с белыми. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте. Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединённые Штаты Америки на приёме в Лос-Анджелесе